Глава шестая. Где-то во дворце. Прислушиваясь к звенящей тишине, его Верховное Величество неторопливо спускался вниз. Сколько он не напрягал слух, так и не услышал в привычных склок между его фаворитками. Обычно отголоски их рука не долетали до ближнего бального зала, не то что до лестницы. Поразмыслив, Анатель пришёл к выводу. Её Величество причастно к их примирению. Возможно, косвенно, Возможно, умышленно. И от супруги есть толк. Не придётся больше терпеть их публичные склоки. Отдал должное Луне Верховное Величество. Размышления о супруге спровоцировали голод. Не обычный, а другого толка. Вопреки всему, она его раздражала и привлекала одновременно. Но поддаваться сиюминутным порывам Анатель не собирался. Это подхлестнуло его задуматься о том, какая из фавориток скрасит ему предстоящую ночь. Предвкушая ночные забавы, Верховное Величество, готовое к встрече с супругой, вошёл в трапезную. Луны он там не застал. Устроила каверзу и спряталась. Пришёл он к выводу, глядя на сидящих за столом любовниц. Не было бы в этом ничего особенного, не сидя они напротив друг друга по бокам от его трона. «Где королева?» — спросил он у церемонии мейстера, объявившего незадолго до этого его появления. Простите, Ваше Верховное Величество, она пока не появлялась. Стушевался, одетый с иголочки пожилой мужчина в леврее. А Наталья не разозлился из-за отсутствия королевы, скорее обрадовался ему. Он обнаружил в ней недостатки. За проявленную трусость его величества мысленно прозвал Луну трусишкой. Вот только рано он снял с упруга сочетов. Она от него не пряталась, наоборот, жаждала увидеть его реакцию на маленькое вмешательство в распределение гостей за столом. Луна тронула Анатоля за плечо и поинтересовалась. Вы меня искали, ваше верховное величество? Она умышленно использовала исключительно официальный тон, тем самым намекая, что разборки устраивать на глазах у подданных не лучшая затея. Анатоль развернулся, готовый потребовать объяснений, но увидев Луну, передумал, решив дать ей шанс самой объясниться. Она его заинтриговала. Вместо дерзко смотрящей на него секретарши, к которой он успел привыкнуть и частично утратить интерес, Он увидел перед собой утончённую леди. Не сводя с него глаз, она держалась с гордой отстранённостью. Роскошное бледно-розовое платье, щедро усыпанное драгоценными камнями, мерцало, купаясь в свете магических свечей. Но яно уступала блеску её волос, распущенные благородного оттенка лунного серебра, с вплетёнными в них жемчужными нитями. В купе с платьем они образовали своеобразный ореол, выхватывая её очертания из царящего полумрака. Луна выглядела божественно, как и полагается светлой фее. Анатоль инстинктивно поморщился. Любое упоминание о светлых феях вызывало у него желание поскрежетать зубами. Кто позволил тебе пересадить моих фаворим э, приближённых ко мне дам? Властный тон верховного величия разозлил Луну до чёрных мушек в глазах, но вида она не подала. Дорогой супруг, не понимаю, чем вызвано ваше недовольство. Делая перестановки за столом, я руководствовалась исключительно заботой о вас. Вам не придётся надрывать голос, крича через весь стол, утверждая график дежурства в ваших покоях. Согласитесь, намного удобнее, если интересующие вас леди находятся поблизости. Голос королевы лился медовой патокой, вставая сладким комом поперёк горла короля. Светлая Фея, как бы не так, она настоящая ведьма, пришёл к выводам король. Стараясь усмирить бушующий в груди гнев, а Наталья небрежно отступила назад, считая за лучшее держаться от супруги на расстоянии, за одно от её соблазнительной шейки, которую ему зверски хотелось свернуть. Со своими дамами повелитель сделал на последнем слове ударение: "Я разберусь сам". "Ладушки, тогда не буду вам мешать наслаждаться ужином". Подхватив пышные юбки, повернулась в сторону выхода язва, как окрестил её для себя король. "Поторопитесь". Нехорошо заставлять ждать дам, пускай и полусвета. Сравнив Мику с Василикой с дамами полусвета, Луна практически назвала их шлюхами. Тьма вас побери, Луна, стоять. Девушка чинно опустила юбки и, изображая самую кроткость, повернулась к супругу. Не зачем так громко кричать? Вдруг гости подумают, что я вам не безразлична. Король и бровию не повёл, стойко встретив её колкость. «Луна, предлагаю тебе терпимее относиться к уважаемым леди царства ночи». «Прекрасно. Только давайте уточним. Мы сейчас говорим обо всех гипотетических леди царства или о каких-то конкретно? И о леди ли вообще?» Вопросительно посмотрела Луна на короля, прекрасно понимая, что провоцирует его и ходит по грани. Анатель вытянул руку, но сдержался. Вместо того, чтобы схватить её за плечо и встряхнуть хорошенько, Он сомкнул пальцы в кулак, стиснув воздух. «Выражусь более конкретно», — процедил Анатель. «Ты не будешь цепляться к Мике с Василикой и не будешь умышленно подрывать авторитет Равель». «Племянница всё-таки вам нажаловалась», — улыбнулась Луна. «Ты меня поняла?» «Вас сложно не понять, когда ваши глаза застилает тьма, Анатель Романович». Без тени страха ответила ему супруга. Она не придала особого значения проявлению его силы. Обращайся ко мне на Атель, без Романовича, в нашем мире отчество не в ходу. Разрешайте и без величество, и на ты? Пошла дальше неугомонная королева светлых фей. Анатель глубоко вздохнул, проявляя безграничное терпение. Наедине. Мне подходит, нахально заявила супруга. Из-за его подозрительной уступчивости она начала нервничать. Вам пора присоединиться к вашим дамам. Они не сводят с нас глаз мало ли, что себе на придумывают. Что, например, Анатоле не думал прервать их занимательную беседу. Что я вам нравлюсь, сердито выпалила Луна, чем вызвала заинтересованный блеск в его глазах. Наша беседа затянулась. Извините, меня фрейлины ждут. Не извиняю. Вы впредь будете сидеть возле меня. Прежде чем супруга успела ему возразить, повелитель жестом подозвал к себе двух лакеев и умышленно громко приказал: Помогите леди Мики и леди Василике пересесть на другие свободные места. Эти места находились на противоположном конце стола. Леди, не устраивая скандал, молча встали и прошли к отодвинутым стульям. На короля они не злились. Наоборот, они не собирались всячески его обхаживать. Они злились на его супругу. Леди, не сговариваясь, намеревались от неё избавиться. Я не стану возле вас сидеть, она ответила. Шистёстем многочисленными юбками королева обошла повелителя. Он повернулся вместе с ней и, поймав за локоть, не далуй идти. Слово короля для тебя пустой звук, Луна. Во взгляде его супруги появился мятежный дух. Вам нужен честный ответ. Анатоль ожидал услышать от неё нечто подобное и сразу пристёк дальнейшие препирательства. Луна, ты сидишь со мной. Это не обсуждается. Королева тоскливо посмотрела на образованную возле королевского трона зону отчуждения и настала её очередь вздыхать. «Понимаю, я ваша временная королева, со мной не обязательно считаться, но и мне периодически требуется есть. Рядом с вами, где каждый ваш приближённый спит и видит, как бы от меня избавиться, мне кусок в горло не полезет. Или это ваш коварный план — уморить меня голодом?» «Уверяю тебя, ничего и близко похожего к этому мне в голову не приходило». «Тогда ответьте, Верховное Величество, зачем вы выделяете меня?» Искреннее любопытство, прозвучавшее в её голосе, заставило Анатоля смягчить тон. Я не выделяю тебя, а повышаю твой статус при дворе. Тебе не помешает моя защита. Верховное величество положил ладонь супруги на свой согнутый локоть, и тонкая хмурая складка прочертила её лоб. Думая, что вопрос решён, он повёл Луну к столу. Спасибо. Я поем у себя. Попыталась она освободить руку из импровизированного плена, но ничего у неё не вышло. Король накрыл её ладонь своей широкой ручищей. Мне не нужна ваша защита. Я сама в состоянии о себе позаботиться. Не уверен. Пока у тебя отлично получается наживать себе врагов. Кручусь как умею, нетерпеливо откликнулась королева. Мне не нужно ваше особое отношение, Анатоль. Под вашим чутким руководством я отлично усвоила урок. За всё хорошее обычно приходится платить. Ты не в том положении, чтобы возражать мне, Луна. Я говорю, ты выполняешь Королева Фея от возмущения сделала глубокий вдох и закашлялась. "Тиран", прошептала она. "А ты меньше суток в новом мире, и мне уже хочется отправить тебя обратно. В чём проблема? Сделайте это. Если ты настаиваешь, завтра дам доступ к тёмным землям, светлым послам. Будем среди них искать тебе мужа. Возможно, вам и не терпится от меня избавиться, однако замужество не входит в мои планы на ближайшее будущее. Я планирую править единолично". Верховный король полностью повернулся к супруге, позволяя отблиском свечей упасть на его лицо и затеряться в отсме его глаз. Он был зол. Обычно никто не смел ему возражать. Слуги и подданные вжимали головы в плечи, стоило ему повысить голос. Никто даже из приближённых фавориток не позволял себе дерзить ему. Посмотрим, что ты скажешь, увидев представителей своего народа. Готовься, прибудут лучшие женихи радужного королевства. Реакция супруги на его слова оказалась совершенно непредсказуемой. Она негромко рассмеялась. Её смех отличался от того, как и монотель его помнил. Вместо кокетливых грудных звуков повелитель услышал обычный дразнящий слух смех. «Вы очень невысокого мнения обо мне», — пытаясь перевести дух, ответила ему королева. «Что есть, то есть. В отличие от твоих предшественниц, я не слепец и вижу недостатки в людях, пускай и привлекательных», — намекнул повелитель на любовниц. «Я устала повторять. Я — не они!» — взгляд королевы упал на их сцепленные руки. Она поразилась, какой маленькой и хрупкой выглядела её ладонь под его. Скажите, Анатоль, что вы знаете обо мне? Настоящем мне, кроме общеизвестных в вашем мире фактов. У тебя есть кошка, ты любишь свою работу. Любила, поправила она супруга. Желаете что-нибудь добавить? Ты права, я мало что знаю о твоих увлечениях. Меня не интересовала твоя земная жизнь. Зато я знаю тебя лучше, чем ты предполагаешь. Я был близко знаком с твоими предшественницами, и у них было кое-что общее ради процветания Радужного королевства они готовы были жертвовать своими жизнями. Я вот что тебе скажу, их безрассудным жертвам нет оправдания. Глупость у тебя в крови, Луна. Думаете, что хотите? Я не собираюсь доказывать обратное, сердито посмотрела она на короля. Луна кожи чувствовала злые взгляды королевских фавориток, от чего ей немедленно захотелось уйти из трапезной. Считайте меня глупышкой, пусть будет так. Зато у меня есть инстинкт самосохранения и он подсказывает мне держаться от вас как можно дальше. Никто и ничто не заставит меня пожертвовать собой ради процветания неизвестного мне народа. Светлому источнику по силам изменить твое мнение. Ради него ты пойдешь на любую жертву. Например, распрощаюсь с жизнью, в том числе. Насколько я могу судить, на данный момент никто не пытается избавиться от меня сильнее вас, что наводит на определенную мысль, не вы ли угробили предыдущих невест. Перехватив удобнее протестующую взвизгнувшую супругу, Аннатель потащил её за собой. На полпути до лестницы он свернул в боковой коридор и вышел к галерее. Широким шагом повелитель прошёл к стене, увешанной портретами за навешанными кремовыми покрывалами. Их закрыли по его приказу. Повелитель надеялся больше никогда не увидеть изображённую на них девушку. Ему претела мысль о её новой гибели. Дорогие воспоминания мешали ему уничтожить портреты. Оставив Луну стоять напротив зачехлённых картин, Анател схватил свободный край покрывала и стёрнул его. Потом подошёл к следующий, следующий и следующий, пока не открыл их все. Любуйся.